Конец. Начало. Множество приключений и злоключений ожидают межевого рыцаря и его оруженосца в грядущие годы. В своих странствиях они пересекут Востороз вдоль и поперек, от Дорна до Стены, и даже повидают страны за узким морем спорные земли и сверкающие города Эссоса. Встречая на своем пути лордов, рыцарей, колдунов, прекрасных дев и знатных леди, они навеки впишут свои имена в хроники Вестероса. Однако для этих историй время еще не пришло. Продолжайте слушать. Джордж Реймонд Ричард Мартин. Санта-Фе. Май 2015 года. Текст читал Игорь Сергеев.